Глава 16. Рыбацкий город. Сидя на подоконнике, ловчий наблюдал, как под окнами прохаживаются люди. Они скользили взад и вперед, словно река, неустанно меняющая поток. Между делом воин поглядывал на девушку, дремлющую посреди кровати. Спящей чаровница выглядела еще милее, нежели прежде. Такая беззащитная и доступная. Волосы спутались и частично прикрывали лицо. Грудь вздымалась и опускалась в такт дыханию. Уже вторая девушка нашла отдых в его постели. Но и ко второй он не смел прикоснуться. Лишенная сил Калиса вскоре должна была прийти в себя. Вряд ли она вспомнит, что стала причиной потери сознания, но быстро начнет подозревать. Рогнару не хотелось отвечать на лишние вопросы. Молчать тоже не было особого желания. Он выглянул в окно, увидел облезлого подслеповатого пса и ухмыльнулся. Кориллос мало отличался от небольших провинциальных городов. Все те же нищета, грязь и зараза. Воин не стал бы удивляться, обнаружив на улицах людей, сраженных мором. В таких условиях инфекции распространялись с удивительной быстротой. Ловчий подошел к кровати и тронул плечо девушки. Она что-то пробурчала, вытянула руки и открыла глаза. Мимолетное непонимание сменилось улыбкой. Сев на кровати, она растерянно осмотрелась и, откинув волосы с лица, протерла глаза. «Где...» «Сколько времени?» «Около семи утра. Я не хотел тебя будить, но мне уже пора идти в город». «Да, да, я сейчас». Вставая, она пошатнулась, и воин поймал калису за руку. «Ночью что-то было?» «Не переживай. Я спал вон в том углу. Мне привычно дремать на полу». Трудно было понять, расстроилась она или обрадовалась. Просто встала и подошла к окну, тут же поморщилась от запаха Гарри. «Можешь проводить меня до главы сторожей?» «Я как-то странно себя чувствую». Рагнар знал, что это за ощущение. Пустота внутри, полное бессилие и муть в голове. Он много раз слышал рассказы людей, которые страдали от того же недуга. «Я как раз к нему, так что нам по пути». Закрепив ножны на поясе, он убрал мешок с вещами под кровать. Не самое надежное укрытие, но лучше, чем оставлять на виду. Вышел в коридор, и окунулся в царство запахов. Здесь стоял отчетливый дух алкоголя и курева. Видимо, другие постояльцы бурно провели ночку. С отхожей коморки тянуло испражнениями, оно и понятно, щели в стенах были такие, что впору просовывать пальцы. Лестница на первый этаж скорее походила на деревянную горку. Уцелели лишь четыре ступеньки, Остальные либо провалились, либо были проломлены. На полу первого этажа под маленьким окошком храпел вышибало. Одна ножка табуретки была зажата у него в руках, а сама табуретка валялась посреди коридора. В таверне было малолюдно. Несколько сдавших пост сторожей пили в дальнем углу. Двое репотов о чем-то болтали за плюшкой похлебки, а одинокий трактирщик молча протирал посуду и посматривал на постояльцев. Приметив Рагнара, он вышел из-за стойки и тихо прошептал «Вам послание». На ладонь воина опустилась прядь волос, и Ловчий сразу понял, чья она. Некто по прозвищу Ворон передавал вам привет. С трудом сдержав ярость, Рагнар бросил волосы на пол, и взглянул на спутницу, она была все такой же потерянной. Воин решил, что необходимо как можно скорее отвести девушку в безопасное место. И если разбойники схватили воровку, то могут переключиться и на чаровницу. Не хотелось впутывать в свои дела других людей, но, как всегда и получается, личное задание начало перекликаться с чужими судьбами. В итоге страдали все вокруг. Отправляясь на охоту, Рагнар и не мог предположить, что его будет ждать в рыбацком городе. Но то немногое, что он уже пережил, наводило на мысли, что дальше будет только хуже. «Калиса», — обратился он к чаровнице, — «веди к сторожам и поскорее. Мне нужно поговорить с человеком, знающим этот город». Девушка кивнула и отправилась к выходу. Рагнар посмотрел на трактирщика Махнул рукой в знак благодарности и окунулся в городскую суету. Путь лежал через людную улицу. Мимо катились повозки, набитые мешками с тряпками и крупой. Пробегали рыбаки с сетками, наполненными крабами и донной рыбой. Кричали городские зазывалы, попрошайки крутились вокруг людей, словно кровососущие мошки. Воришки выискивали невнимательных прохожих, в подворотне двое мужчин, до да крови избивали третьего, Тот даже не кричал, зная, что на помощь не придут. Под ногами хлюпала зловонная грязь, всюду валялись гниющая рыба, мелкие кости были смешаны с землей. На крышах домов сидели стаи ворон. При виде людей они громко кричали и взмывали воздух черной тучей. Дома обросли красным мхом, вьюном, бирюзовой плесенью и грибами. Но люди этого не замечали. Они варились в котле собственных помоев, пота, жидкой земли, рыбного гноя и ежедневной рутины. С каждой минутой Карилы нравился ловчему все меньше. В воина врезались суетящиеся репоты, и его плащ уже поблескивал от рыбной чешуи. Пару раз он за руку ловил воришек и толкал их в грязь, в результате чего одного из них едва не переехала повозка. Попрошайки быстро научились обходить рогнара стороной. Одного взгляда хватало, чтобы понять, что лезть не стоит. Несколько раз на него пытались огрызнуться подвыпившие рыбаки, но ретировались, стоило опустить руку на эфес меча. Сторожа, наблюдавшие за Рагнаром с интересом, связываться слов, чем не хотели. Кто-то постоянно предлагал вяленую, копченую, соленую, сушеную рыбу. Морепродукты были везде на вывесках, вышивке на одежде, в украшениях, на инструментах. Вот что значит рыбацкий город. Среди криков о рыбе, о раках и крабах, о мидиях и моллюсках, о креветках и многом другом слышались и разговоры о ворах и ушедших богах, о пиве и распутных девках, о драках, о собаках и крысах. В общем, обо всем. Воин слушал разговоры цепляясь ухом за все, что могло привести его к ворам, но ничего путного не разобрал. Повсеместно звучали рассуждения на тему участившихся краж. Говорили, что главу сторожей обокрали, что воры забрались в храм древних богов, что утащили товару торговца драгоценностями. Крали все, ценное и не очень. У кого-то пропал топор, а у кого-то правый сапог. Кто-то лишился денежных накоплений, а кто-то жены. Впрочем, Рагнар прекрасно понимал, что люди сваливали на воров собственную невнимательность и все беды. Наконец, обогнув торговую площадь с востока, воин решил, что обязательно сходит на рынок после делового разговора. Ловчий и Калиса оказались у дома главы сторожей. Каменное здание в три этажа сильно выделялось на фоне остальных домов. Около него приютилось втрое поменьше, с плоской крышей и зубцами наверху. Здесь не было попрошаек или воришек, как не было и зазывал, а также криков о продаже или покупке товаров. Люди боялись навлечь гнев начальника сторожей. «Здравствуйте, Рагнар!» Генор показался воину забавным. Низкий, полноватый, бритый на лосо мужчина с нелепыми жестами и косолапием. И этот человек возглавляет городское ополчение? На его правой щеке виднелся отпечаток кинжала. Рагнар признал метку сразу. Так на севере помечают воров среди знати, нагревают кончик кинжала и прикладывают к лицу, чтобы все потом видели, каков человек по натуре. Очевидно. В Карилосе о такой традиции не знали. Что ж, в будущем воин мог этим воспользоваться. Мы раньше встречались?» Воин вопросительно взглянул на чаровницу. «Я не говорила о тебе честно», — шепнула она. «Вы побрили голову?» — обратилась девушка уже к Енору. «Да, да. Лучше бритым, чем седым». Приведя ладонью по лысине, восторженно крикнул тот. Нет, Рагнар, мы не встречались раньше. Я имел честь познакомиться с господином Маготом. Не ранее часа назад он оказал мне честь своим визитом. Некромант. Всегда он на шаг впереди. Но Магот избавил меня от необходимости представляться. Прошу, пройдемте внутрь. Узкое приемное предшествовало большому кабинету. Посреди него был низкий письменный стол, заваленный бумагами. Вдоль стен располагались лакированные скамьи с бархатными сиденьями. На тумбочке стояли серебряный графин с красным сухим вином и три хрустальных бокала. Сторож уселся за стол и нашел среди бумаг чистый листок пергамента. Обмакнул перо в чернильницу и принялся что-то писать. «У меня много дел, так что прошу меня извинить, я параллельно буду работать». «Ничего страшного». Рагнар сел на скамью и осмотрелся. Помещение роскошью могло соперничать с приемными некоторых мирских лордов. Откуда у провинциального ополчения такие деньги? «Полагаю, Магот уже изложил вам причину моего прибытия в Карилос. Это не вопрос». «Конечно, конечно. Я уже пообещал магистру, что окажу посильную помощь в вашем задании. Но, признаться...» «Помочь я вам особо не в состоянии». «Мы сами едва справляемся с ворами». «Вон». Енор указал на дверь у себя за спиной. «Вчера днем, в то время как я улаживал беспорядки на храмовой площади, вора опустошили казну. Вы представить не можете, какой это удар по нашим кошелькам». «Конечно, не могу». «Вы лишились лишнего позолоченного светильника», подумал воин, но вслух сказал иное. Я недолго пробуду в Карилосе. Если все сложится удачно, то уеду после кразильера. Хочу я от вас одного, полной свободы действий. Делайте, что хотите. Мои люди не станут вам препятствовать». Енор расписался на бумаге, присыпал ее мелким песком и отложил в сторону. «Вы меня не до конца поняли». Рагнар встал и подошел к тумбочке с графином. «Я хочу» чтобы вы немедленно выписали документ, дающий мне полномочия на любые действия в стенах этого города. Такую бумагу я смогу показать вашим сторожам, а ваши слова — пустой шум. Когда воин поставил на стол бокал с вином, сторож быстро осушил его и скривил губы. Большинство моих людей неграмотные. Какой толк от подобной бумажки? Печать и вашу подпись они сумеют узнать. Только сейчас Рагнар заметил, что Калиса не последовала за ним к сторожу. Вероятно, она отправилась спать дальше в надежде поднабраться сил. И правильно. Не следует ей совать нос не в свои дела. Целее будет. Верно. Сумеют. Йенор отложил начатый пергамент и взял чистый. Но такой документ может стоить мне должности. Я не пытаюсь сказать что Карилас препятствует королевскому правосудию, но я не знаю ваших методов. Давайте заключим сделку. Начинается. Не советую торговаться со мной. Вы, очевидно, не понимаете, что я представляю короля, и препятствовать мне значит препятствовать лично Родемосу. Но господин Магот сказал. Господина Магота здесь нет, выкрикнул Рагнар и тут же замолчал. В дверь постучали, и внутрь заглянул один из сторожей. Пришел торговец, которого вызвали. Янор нахмурился, взглянул на собеседника, и воин махнул рукой, дескать, пусть заходит. Тощий мужчина в шелковом платье вошел в кабинет. Рагнар с порога его оценил. Типичный, прохиндей, какими полны рынки. Продает поддельный товар под видом настоящего. Даже шелковая одежда при внимательном взгляде оказалась фальшивой. «Рад тебя видеть, Квес!» Приветствуя торговца, главный сторож встал. «Мы нашли твой камень». На стол опустился неграненный рубин на длинном кожаном ремешке. Этот камень для жителей Карилоса мог показаться ценным, но в столице за него не заплатит и пары серебряников, не говоря уже про приличную цену. «У кого вы его нашли?» Ночью угорь поймал местного сироту. У него камень не нашелся. «Надеюсь, вора накажут, как подобает». Торговец бросил на стол мешочек с монетами. «Твоя доля от вчерашнего заработка». Рагнар дождался, пока Квес выйдет из кабинета и уперся руками в стол Енора. Сторож начинал его раздражать, а теперь воин нашел еще один рычаг давления. «Не хватило одной отметки?» — указал ловчий наслед от кинжала. «Вы еще и честной народ надуваете?» «Ничего страшного», — не стал отнекиваться сторож. «Пара лишних монет казне не навредит. Сами бы поработали в этом городе, с ума бы сошли». «Бумага!» «Да, да», — я начал говорить об одном одолжении. «Я думаю, вам не составит труда мне помочь. Нынче в городе...» и окрестностях заправляет некая банда птичников. Будто нам одних воров мало. Их вожак — ворон. Воин сразу понял, о ком идет речь. Енор уцепился за весьма тонкую ниточку и, кажется, не собирался ее отпускать. Ворон мешался Рагнару на дороге и наверняка появится в поле зрения еще много раз. Признаться, разбойник мне порядком надоел. Он как-то связан с нашим графом и отдает приказы от его лица. Честно говоря, я не уверен, что граф жив. Боюсь, разбойники пользуются случаем и прикрываются дворянским именем. Что за приказы? Даже не знаю, как вам это сказать. Енор встал и наполнил бокал вином. Сегодня с утра этот разбойник заявился ко мне и потребовал, чтобы я провел казнь заключенных. Он приказал открыть яму с Янматом. «Янмат?» «Это безумие какое-то. Подобные наказания запрещены королевским указом». «Ну, вы уж простите, приказа за подписью графа я слушаться не могу. Но вот если вы убьете этого ворона, то я смогу действовать смелее». «Вы трус». «Я этого не отрицаю. Будь я смельчаком...» Давно бы гнил в земле. Помяните мое слово. Трусость способствует выживанию. Вы уедете из города, а мне оставаться с разбойниками? Ну уж нет. Пишите бумагу. Я возьмусь за эту работу. Отлично. Сторож восторженно хлопнул рукой по столу. Но для начала поведайте мне, что знаете про воров. Ну, как вам сказать? Все это слухи, домыслы. Енор заговорил о днях, когда начались массовые кражи. Городские сторожа усилили досмотр на въезде в город, но ничего не вышло. Несмотря на увеличенное количество патрулей, воры умудрялись избегать встречи с представителями власти и все равно проникали в Карилос. Порой казалось, что они растворяются в темноте или проваливаются сквозь землю. Глава сторожей вспомнил и о пропавших из холодной комнаты трупах. Дверь была выбита изнутри неведомой силой, а тел нигде так и не нашли. Буквально вчера воры устроили демонстрацию силы, переломали руки, раздели и подвесили за ноги двоих наемников, после чего, воспользовавшись суматохой, обнесли городскую казну и вновь растворились в воздухе. «Мне нужно осмотреть холодную комнату и переговорить с наемниками. Это можно устроить?» Когда Янор закончил рассказ, поинтересовался Рагнар. «Конечно. Их зовут Дик и Крик. На время я их поместил в казармах, это соседнее здание. Можете отправиться к ним прямо сейчас, я пока что подготовлю все необходимые вам документы». На втором этаже казарм посреди длинного общего зала сидели двое наемников. Тряпками к их рукам были привязаны деревяшки которые, однако, не мешали держать кружки со спиртным. Уже со входа Рагнар почувствовал запах алкоголя. Уж его-то воин умел замечать, так как всегда трезвым общался с подвыпившими людьми. Обычно это помогало выведывать информацию. «Вы кто?» — приметив воина, вместе спросили наемники. Оно и понятно. После инцидента они боялись общаться с незнакомцами, Вдруг опять попадут в неудобную ситуацию. Дикий крик. Не пытаясь разобраться, кто из них кто, ловчий сел на кровать и выхватил из рук наемника в кружке. ⁇ Вы расскажете все, что знаете о ворах. ⁇ Чего это? ⁇⁇ приказ Енора. Если не верите, спуститесь к нему и спросите сами. ⁇ Это сработало. Наемники начали свою историю. Как выяснилось, Они – братья-близнецы. Один из них работал рыбаком на севере и вернулся в Корилос после того, как получил травму. То ли ему в руку что-то воткнулось, то ли охотничья стрела попала в ногу. Второй был под мастерьем кузнеца, живущего где-то на северо-востоке. Наемники из них были никудышные, это становилось понятно сразу. Но, прознав о награде за голову воров, Дик и Крик решили провести свое расследование. Они выяснили, что подозрительные личности часто захаживали в портовую таверну, где подолгу проводили время. День назад наемники захотели посмотреть на прибытие репотских судов. Тогда и приметили одного из воров, решили за ним проследить, и все вроде бы шло благополучно, пока они не оказались около старого особняка. Там к братьям подошли двое мужчин в плащах. Один с сигарой в зубах, с виду дворянин. Второго сначала рассмотреть не удалось, так как капюшон скрывал лицо. Но когда он сбросил плащ, наемники увидели бесплотную тень с зелеными глазами. Эта тень-то и напала на Дика и Крига. Сначала братья пытались сопротивляться, но странная слабость сковала тела, и они провалились в темноту. Очнулись уже на земле, ноги и в толпе репотов. Руки сильно болели. В пальце ног словно иголки вонзили, а в висках стучало. Позже братьями занялся лекарь, но это уже мало интересовало Рагнара. Вот и все. Больше ничего не знаем, честно. Хм, верно, заброшенный особняк и тень. Погрузившись в раздумья, воин покинул наемников, в голове никак не складывался общий узор. Что-то во всем этом не вязалось. Тенью мог быть обычный Даркул, но они редко вмешиваются в дела людей. Хотя Рагнар и слышал, что среди воров есть представители древнего народа. Воры акцентировали внимание на заброшенном особняке. Чтобы под шумок обокрасть городскую казну? Это слишком просто, чтобы быть правдой. Скорее всего, целью этой демонстрации было что-то другое. «Быть может, испытание?» Пока что Рагнар не мог найти ответа. Воин вернулся к голове сторожей, но ничего от того не добился. Енор с головой зарылся в документы и сослался на то, что не может найти печать. В это можно было поверить, учитывая то, с каким рвением сторож обыскивал все ящики своего стола. Вспомнив о рынке, Рагнар решил не ждать, пока поиски печати увенчаются успехом, и вернулся в город. Вновь он окунулся в суету. и кричали со всех сторон, попрошайки, наседали на людей, а патрульные сторожа смотрели в толпу с подозрением. Вряд ли они были в состоянии опознать воров, да и поймать их было не так-то просто. Ближе к торговой площади народу стало так много, что люди терлись друг о друга. Следить за карманами не представлялось возможным. Вот оно. Непаханное поле для воров. Бери, не хочу. Этим многие и занимались. Брали, что плохо лежало. Потому торговцы бронились на прохожих и внимательно следили за всеми, кто стоял около прилавков. Рагнар изучал ассортимент и мысленно посмеивался. Качество товаров было ужасающим. Крупы и орехи кишели долгоносиками, вокруг заплесневелого мяса кружили мухи. Сладости таяли на солнце, овощи оказались покрыты черными пятнами, а фрукты облеплены дрозофилами. Шелка и шубы, скорее всего, кишели личинками моли, а деревянные изделия поедены жуками-точильщиками. Все это, вероятно, было для репотов роскошью. Воин даже не сомневался, что, на их взгляд, подобные товары стоят своих денег. Провинция во всем великолепии. «Мечи! Лучшие мечи, которые вы найдете на всем Западе!» Привлеченный зазывалой, воин приблизился к кузнечной лавке. Вместо кузнеца там стоял располневший торговец в фальшивых шелках. Рядом с ним, изучая короткий меч, топтался мужчина с виду охотник. На нем были аккуратная кожаная куртка, кожаный пояс с тремя ножами, для свеживания, для разделки и для снятия когтей и зубов. За спиной висели составной лук и колчан стрел. Не похож был этот человек на простака, которого легко можно провести. «Это лучший меч, какой вы сможете найти в Кариласе, расхваливал товар торговец. «Выдержит сильный удар о щит». «И вправду выглядит неплохо, а в руке как лежит», не веря собственным словам, подтвердил охотник. «Сколько стоит?» Торговец глянул на товар, словно и не знал, во сколько его оценить. «Сто бронзовых, милый господин». Охотник изменился в лице. «Выходит, что два серебряника. По лицу торговца стало видно, что его оскорбляют сомнения. «Что вы, сударь, сомневаетесь-то? Лучший меч, который у меня есть. Отдаю почти даром. Прибыли-то десять монет». «Сто, говоришь?» Не удержался и встрял в разговор Рагнар. Он терпеть не мог, когда наглым образом обманывали честных людей. «Удар, о щит выдержит, говоришь». Торговец заметил меч на поясе воина и замялся. «Сударь, обижаете?» «Я, как честный торговец, никогда...» «Так уж и никогда», — усомнился Рагнар. «Тогда извольте одолжить мне клинок». Он принял меч из рук охотника и увидел, как побагровел торговец. «Вы мне не верите?» И еще бы поверил. Сжав рукоять пальцами, воин ощутил, как легко она гнется. Это оружие абсолютно необходимо было демонстративно разломать на части, но не все так просто. «Если клинок сломается от удара, вы обещаете, что мне не придется возмещать его стоимость?» «Сударь, всякое случается». «Обещаете?» — повысил голос Рагнар. Сразу же к лотку подошли и другие люди, привлеченные шумом. «Извольте, проверяйте», — отмахнулся торговец. Рагнар крутанул меч в руке и легонько коснулся клинком прилавка. Металл загудел и с громким звуком лопнул. Клинок воткнулся в землю около ноги охотника. Толпа, собравшаяся поглазеть на представление, загоготала. «Как?» — воскликнул торговец. «Меня заверили?» «Лучше помолчи. Такие мечи, как у вас, дворянам на стенке вешать. Сплошная бутафория». Ловчий бросил рукоять на прилавок. Охотник протянул Рагнару руку, и воин не стал пренебрегать рукопожатием. Неожиданно незадачливый покупатель подтянул его к себе и прошептал на ухо. «За тобой следят». Незнакомец растворился в толпе так быстро, что не было возможности поинтересоваться, кто следит и зачем ему это надо. Рагнар недоуменно посмотрел на прилавок, потом нашел в толпе охотника, но тот снова исчез. Послышался чей-то крик, и на небольшой постамент около площади вышел городской глашатой. Развернув пергамент и прокашлившись, громко заговорил. «Сегодня в полдень по приказу Енора, на храмовой площади состоится казнь воров. Они будут брошены в яму с Янматом. Их мучения станут уроком для разбойников и воров». Рагнар сжал и разжал кулак, Капелька крови снова стекла по пальцам. Не обращая на это внимания, он посмотрел на небо и прикинул в уме время. Было около 11 часов утра. Народ уже стремился к площади, с одной стороны ограниченной двухэтажными деревянными домами, с другой — высоким храмом с двумя шестигранными башнями. По центру площади располагался наспех собранный эшафот, который упирался в деревянный круг примерно 3 метра в диаметре. Вокруг места казни собирался народ, а около закрытой ямы заняли пост сторожа. Время двигалось к полудню, и становилось понятно, что день обещал быть не самым обычным для жителей Карилоса. Он повис на прутьях и принялся их расшатывать каменная крошка сыпалась на лицо попадала в глаза и в нос легкий скрежет наполнил тишину и во мраке зашевелились тени это очнулись двое узников их цепи зазвенели когда они попытались подняться кто то кусался вероятно это плотяные вши кишащие в тряпье на полу они ползали по телу ни на минуту не оставляя кожу в покое помимо них были сотни мокриц, Они облепляли стены и напоминали сплошную шевелящуюся массу. Стоило прикоснуться к чему-то, как это оживало и расползалось. Юноша уже привык к подобным условиям, но каждый раз, как сталкивался с паразитами, испытывал сильное отвращение. Горло все еще болело после того, как он в спешке глотал воровское кольцо.